Глава 14. Пика показывает хранилище. Она была у себя дома на Ифе. Несколько дней, а как все изменилось? Эш и Асита, верные лемуры и помощники, обрадовались её возвращению. Засуетились, помогли снять доспехи и принять ванну. А после... Изрядно уставшая Ния перекусила и заварилась спать. Ей снился сон, который дал ей Блерта. Снился воздушный корабль с золотыми парусами, длинный коридор и большая комната, на стенках которого были начертаны символы. Они были знакомы, но во сне Ния не придала им значения. Она ушла вглубь стены. А после все затихло и увидела свой корабль, где Ева и Квен трудились над созданием новых биороботов. Корабль разросся, стал воистину огромным. Его длина с новой броней превышала более километра. И вот этот крейсер, словно перышко парит над землей, пролетает над висящими в воздухе платформами, скользит над городом Милла. Мне проснулась рано. Лучи только коснулись крон деревьев. Посмотрела на свой милый дом, прислушалась к тишине, к тому, что где-то там журчит фонтан, а за окнами уже вовсю поют птицы. Это ее дом. Так долго искала эту планету, столько скиталась в космосе, чуть не сошла с ума. Тут переродилась... Тут прошло испытание и получила крылья. Ния не может его бросить, да и не хотела. Он стал для нее больше, чем просто домом. Ее душа здесь, ведь отсюда уходит на призыв, и здесь проходят испытания миротворцы, ее дети. Но что делать с Айолана и хранителями пика, Ния не знала. Сидела на широком подоконнике, и слушала шуршание листовы. Как и обещала, Ния вернулась рассветом. В тронном зале, кроме пяти хранителей, никого не было. В этот раз они были все без шлемов, и ждали только ее. — Мы приветствуем вас, Ния, мирный воин, — сказали в один голос и склонили головы. Их лица выражали удивление. — Что-то случилось? поинтересовалась у них. «Мы?» киокла Он, как и вчера, был первым. Были очень удивлены вашим уходом. Разве это возможно?» «Да, вчера вечером она сразу из зала совершила скачок к себе домой на Ифе, оставив после себя след истлеющей энергии. Пробовала совершать скачки телепортации, не оставляя след, но не получалось. Похоже...» Это как побочный эффект при прыжках на большие расстояния. Энергия не может так просто раствориться в пространстве. Что-то останется от нее, и это что-то выражается в мельчайших зеленых искорках, похожих на пыльцу. Ния улыбнулась. «Многое, что кажется невозможным, есть реальность. Вы не согласны?» Они переглянулись и как-то робко ответили. Вы правы, «Нам не все дано знать, и то, что сделали не я это реальность. Итак, что у нас на сегодня?» — весело спросила девушка у своих хранителей. «Может, вы голодны? Хотите позавтракать?» Учтиво предложил Киоколо. «Спасибо, а вы уже сами перекусили?» Тут же поинтересовалась она. «Спасибо». Тогда, может... Он даже не знал, что предложить, поскольку плана никакого не было. Вы хранители. Что вы храняете? Вернее, храните. Мы храним реликвии, технологии других. Что? Да, мы храним то, что привозил Пелик. Если они не против, мы готовы показать. Да, хочу взглянуть. и радостно по дески захлопала в ладошки. Перед тем, как ней вернулась обратно на Айолана, долго думала, что ее ждет. Может, это уловка, может, попадет в западню, может, ее просто уничтожат, как что-то новое и лишнее в их цепочке существования. Поэтому Ния оделась не как вчера. Для перестраховки покрыла тело жидкой броней, что всегда надевала, когда шла на зов. Броня прозрачная, как тонкий гель, и покрывает все тело. За спиной все та же походная сумка с несколькими ботами, два клинка, запасная броня и еще немного мелочи. Так она чувствовала себя увереннее и могла не бояться быть застегнутой врасплох. Киокола Его сопровождающие тронулись, но они не пошли пешком, как ожидала не я. Сели в свои кресла, а те бесшумно оторвались от пола и плавно заскользили. «Ничего себе!» — удивилась девушка, и как рыбка, что плавает в воде, заскользила за ними, то поднимаясь над спинками кресел, то просто ныряя вниз. Ей почему-то было весело, радостно. и хотелось немного похулиганить. Однако, когда они покинули длинный коридор, Ния сразу увидела призраков, выстрелившихся вдоль длинного моста, по которому уже пешком проследовала до самого корабля. Это был тот самый корабль, что видела во сне. Но сейчас она не бегала, как девочка, а чина стояла в центре и ждала отбытия корабля. Через несколько минут, как Ния ступила на палубу, небольшой корабль поднял золотые паруса и стал набирать высоту. Рыжая девушка смотрела, как за кормой проплывает город, как перелетели через стены, как минули обширные поля, множество деревень и несколько небольших городов. Даже с такой высоты видела, как крестьяне что трудились в поле, прекращали свою работу и кланялись к кораблю. Для них золотой корабль и то, что он представляет пика, значил много. Они дали им мир, дали технологии, которые позволили расширить торговлю, а может еще что-то, о чем она пока не знала. «Как долго нам лететь?» обратилась Ния киокола. Он всегда был подле нее и считал долгом, Отвечать на вопросы. Если удержим эту же скорость, то к полудню. Ведь мы летим напрямую. Не посмотрела и заметила, что у корабля, хоть и были раскрыты паруса, но он явно ими не пользовался. Скорость составляла примерно 500 км в час. Внизу все мелькало. Эта скорость нереальна для такого, пусть и совершенного судна. «Так далеко от всех?» «Да. Запертые земли лежат за пустыней и за морем. Так безопасно. И там самые древние горы», — пояснил Киоколо. «По какому принципу летит корабль?» «Не заметила, что на такой скорости она не ощущала встречного ветра. Значит, они используют какой-то щит. В этом корабле используется технология луча». «Луча?» «Можно поподробнее? Или лучше покажите?» — предложила Ния Киокола, и тот вежливо предложил спуститься по лестнице внутрь корабля. Они прошли к самому килю, и тут Ния увидела кольцо сдвига, но в этом случае она имела совершенно иное строение. Да, через центр также опускался штырь, который контролировал гравитацию относительно планеты. но у этого кольца были еще дополнения по кругу. Боковушки кольца были разделены на четкие сегменты, как будто это зубцы. «Расскажите», — попросила Ния Киокола. Это круг луча. В основе лежит все то же кольцо сдвига, но у этого есть луч захвата и луч отрицания. Ния не перебивала, хотя так и хотелось уточнить, что это такое. Вот. Он коснулся рукой зубчатого колеса. Это безопасно, оно никому не вредит. С одной стороны красное, это луч отрицания, а с другой, Киоколо показал другую сторону зубчатого колеса, луч захвата для движения вперед. Луч захвата притягивается, а с противоположной стороны кольца луч отрицания отталкивается. Потрясающе. Восхитилась Ния и присела, чтобы посмотреть, что внизу. Изначально все казалось просто, но когда стала внимательно рассматривать, то увидела, что все кольцо покрыто какими-то линиями, напоминающими электронные схемы, и у каждого выступа грани зубца Было небольшое отверстие. Несколько раз обошла кольцо, заглянула снизу, потом сверху. Киокол гордился данной конструкцией и радовался, что Ния не, не просто посмотрела и отвернулась, а так живо заинтересовалась этим прибором. «Великолепно! А вы эту технологию кому-то предоставили?» — поинтересовалась девушка. «Нет, мы не так много, что смогли передать Бориза и Кузи». Опасаемся, что это будет во вред, не только им, но и нам. Вы мудро поступили. Что за вы используете при полете? Киоколо удивился этому вопросу. Он был поражен тому, что Ния так много заметила. После хранитель показал и саму установку, что делает щит. Показал еще каюты и карты. Но главное, он показал саму рубку корабля, которая больше была похожа на рубку космического эсминца. К обеду подлетели к горам, миновали множество рек. Уже нигде не было ни городов, ни деревень. Это запретные земли. Их корабль влетел в широкий каньон и, развернувшись, завис над отвесной скалой. Ния ждала, вдруг части скалы стали раздвигаться в стороны. Она чуть было не произнесла «Сим-сим, откройся». Именно так это выглядело. Корабль плавно влетел в образовавшийся проход. Их уже встречали 25 хранителей. И только у двух были белые кольца на шее. У других их не было. «Надо потом узнать, что это значит», — подумала Ния. и спустилась на землю. Тут же новые хранители принесли присягу. Девушка со свойственным ей любопытством взлетела и стала рассматривать само помещение. Это был огромный вход. Сюда мог улететь приличный космический корабль. Было светло. Стены, пол и потолок этого хранилища идеально ровные и отполированные до блеска. «Вот это да!» Удивленно проводя рукой по гладкому и прохладному камню, произнесла Ния. «Прошу вас», — предложил Киоколо, указывая рукой на платформу, где уже стояли все хранители, что ее встретили. Она опустилась, и платформа тронулась. Огромное помещение тянулось вглубь скалы. Сперва ничего не было, только голое пространство. А после Ния увидела настоящий космический корабль. Их ни с чем нельзя спутать. Форма корабля была похожа на гвоздь. Тонкая и длинная. Примерно метров сто пятьдесят. А посередине круглая сфера для членов экипажа. Она не выдержала и сразу улетела. Платформа остановилась. Корабль неизвестной ей конструкции. Заглянула под днище... потом посмотрела двигатель. Она была готова весь его облазить, но что-то ей подсказывало, что это еще не всё. И с трудом оторвавшись от изучения корабля, нехотя вернулась на платформу. Чей он? Это разведчик для полетов внутри системы звезды. Он не для дальних полетов, рассчитан на 5 членов экипажей. Не слушала Юа. Так представился хранитель этого сооружения. Его создатели — представители цивилизованного Кала. «Кала?» Мия подошла поближе и спросила. «А есть еще что-то от этой цивилизации?» «Да», — пояснила Юа. «В этом хранилище хранятся технологии только данной цивилизации». Платформа тронулась. Ния не проронила ни слова. Новая цивилизация и их технологии тут. Она смотрела по сторонам. Вот что-то вроде вездеходов, а вот наподобие челноков. Девушка не верила глазам. За пять минут смогла увидеть более сотни совершенно странных изделий. Ния не думала, для чего они служат. Была поражена и не знала, что спросить. а просто с замиранием сердца смотрела. Их платформа бесшумно повернула в другой переход. Тут были большие двери, которые открылись, как только они приблизились. Потолки уходили куда-то ввысь и терялись. Вдоль стен стояли огромные спалины неизвестных ей машин. Их были сотни, если не тысячи. Не Готова была увидеть какой-нибудь склад, но не это. И тут, как сообщила Юа, технологии только одной цивилизации Каала. Так они осмотрели шесть залов, длина каждого достигала несколько сотен метров. Потом пошли коридоры, от которых тянулись проходы, и там уже помещений меньше. В них на высоких стеллажах хранились аккуратно расставленные ящики. Их было тысячи и тысячи. Они собрали технологию целой цивилизации. Пусть не все, но это удивительно, думала Ния. Сколько знаний, сколько идей, сколько сил на все это хранители потратили. А после, спустя более чем двухчасовой экскурсии по переходам и пролетам по залам, Платформа остановилась. «Прошу вас», — предложил Киоколо сойти с платформы и проследовать зал. Не спустилась. В новом помещении стояла явно какая-то вычислительная техника. Светилось множество приборов, горели экраны, у которых не было основания. «Это наш архив», — пояснила ЮА. «Тут мы описываем». Считываем данные и анализируем. Йо рассказала, что каждый предмет, который к ним поступает, проходит описание. Под этим подразумевается, что прибор пропускали через специальный сканер, который считывал проверяемый прибор послойно, буквально по атому. И это занимает много времени. Но после этого хранители могут воссоздать схемы, создавать чертежи, и точное описание, что это за прибор, а при необходимости и создать дубликат этого прибора. У нас хранятся все чертежи. Они разделены по классам, по видам, отдельно для здоровья или для горной промышленности и так далее. Не смотрела. Никогда не думала, что можно и правда вот так хранить технологии тех же самых спирита, или Караканцев, землян или раз. А после делиться этими знаниями между собой. А может Пелик, тот, кто собирал света, просто хотел сохранить технологии как музей? Ведь если погибнет цивилизация, то сохранятся их научные знания. Сколько у вас предметов, которые вы храните? спросила Ния у Юа. «Семь миллионов, триста шестьдесят восемь тысяч, двести пятьдесят шесть». Тут же отрапортовала она. «И вы знаете, для чего каждый из них?» «Да, мы сумели описать все». Гордо заявила Юа. «У них знания целой цивилизации». Ния растерянно посмотрела на хранителей. Они явно гордились собой. «И это действительно здорово. Такой колоссальный труд». Вы сказали, Ния обратилась к Киоколо, что тут хранятся технологии Каала. Есть еще? Да. Спокойно сказал он. У нас всего 28 восемь хранилищ. Ния чуть было не упала от услышанного. 28 таких хранилищ. У нее заборлило в животе и в глазах потемнело. Она не могла переварить услышанное. восемь хранилищ, значит восемь цивилизаций, восемь научных центров, где хранятся столь бесценные знания. У вас очень важная и великая миссия. Наконец, придя в себя, сказала Ния. Хранители вытянулись и гордо посмотрели друг на друга. — А где располагается планета Каала? Поинтересовалась Ния. Мы не знаем, Этой информацией обладал только Пелик. Он поставлял оборудование. «Мы храним». Киокол увидел, что ней расстроилась, и тут же добавил. «Может, это есть в его списках, в той книге? Ведь теперь дом Пелик — ваш дом». «Спасибо, мой друг». Девушка, как и в первый день, подошла к Киоколу и обняла его. Она была признательна, даже не знала, кому... за то, что стоит тут. Но то, что хранители сделали и делают, это заслуживает благодарности всех разумных представителей цивилизации. У нее мелькнула мысль, а что если тут сделать хранилище землян и других, известных ей и миротворцам цивилизаций? «Вы можете сделать еще склад?» неуверенно спросила она. Да, у нас есть такая возможность. И ведь Пелек специально выбрал эти древние горы. Тут нет землетрясений, плиты стабильные. Они еще миллионы лет будут ровные. Эти стены сделаны с помощью технологии цивилизации Ликва. Киокла пояснил, что данная технология уплотняет камень сотни, тысячи раз. Именно это позволило делать такие большие помещения, без дополнительных опор, где стены имели толщину до нескольких десятков метров, а их прочность равнялась прочности брони. Спасибо вам, мой друг. Что еще Ния могла сказать Киоколо и хранителям? В тот день посещение было закончено. На следующий день продолжили. Некоторые хранилища располагались в получасе полета. Некоторые подальше. Но все скрывались в горах и уходили глубоко в глубь камня. Хранилища были стандартно устроены. Снаружи вход был замаскирован под простую скалу. Дальше шли помещения для самых больших предметов. И чем дальше вглубь, тем они уменьшались, разделялись на отдельные секции. Везде присутствовал центр, где обрабатывались полученные данные. отдельные помещения, где производилось сканирование оборудования. В некоторых хранилищах были собраны простые предметы, такие как колесницы, лодки и корабли, ткацкие станки и печатные машины. Сразу понятно, что данные цивилизации только на пороге своего технологического развития. Ния не пропускала их и рассматривала повозки, Так же, как и космические корабли. Все начинается с простого, с колеса, орудия труда, предметов для охоты, письменности и математики. И несмотря на эту простоту, хранители очень скрупулезно описывали данные предметы и также сканировали, составляя чертежи и точные описания. Она побывала в запасниках, где собраны высокотехнологические артефакты. С первого взгляда непонятно, что это такое. У одной цивилизации преобладали предметы круглой формы. Эти сферы, которые могли соединяться, входить одна в другую, как пузырь в пузыре, могли просто раскрываться с множеством шаров внутри. Хранители признались, что они так и не разгадали принцип работы. Но, несмотря на это, все равно описывали и делали все те же чертежи. Были хранилища, где предметы могли трансформироваться в одну форму, потом в другую, а после в третью и четвертую. Что они делают, опять же в большей степени оставалось загадкой, но многое было раскрыто. Так они увидела увидели установки, которые могли плавить камень, не разогревая его. А другие установки могли создавать нить, которая испускала частоту, и если ее приложить к любому предмету, нить на атомном уровне разрушала связи материала и разрезала предметы. Увидела гравитационные бомбы. Если ее запустить, бомба на несколько секунд создавала тысячекратную гравитацию, что могло разорвать даже гору. Ния интересовалась всем, и ей все методично показывали и рассказывали. В каждом хранилище было 25 сотрудников, двое из которых носили на шее белые обручи. Впоследствии, когда Ния и Киоколо остались одни, она спросила, что это, знак отличия или нет. Киоколо пояснил, что это больше, чем знак отличия. Его достойны только те... кто получил высшие достижения в своей области. И данные кольца не являются знаком отличия. Это часть их жизни. Киоколо рассказал, что каждая живая клетка испускает свою частоту, присущую только ей. Но со временем эта частота меняется, и чем больше клетка перерождается, тем больше происходит сбоев, что приводит к болезням и смерти. А данный обруч создает поле, которое изначально вычисляет первичную частоту клетки и после, через нервную систему тела, передает эту частоту, отчего они могут жить очень долго. Ния узнала, что хранители живут в среднем 250 лет. Но благодаря налане жизни, налане, так они называют этот обруч, их жизнь увеличилась до 500 и более лет. В течение месяца Ния посетила все 28 хранилищ, семь из которых битком заполнены предметами. И это техногенные цивилизации. Были хранилища, где всего несколько залов, да и то не полностью заполненных. А после очередь дошла и до посещения города самих хранителей. Не думала, что это будет и правда город, но увидела одно огромное здание, шириной примерно в полкилометра и высотой почти с километра. Это не просто здание, это целый город. Думала, что попала на другую планету. Тут все было не так, буквально все, начиная с самого здания. Несмотря на то, что строение было широким и высоким, внутри оно было не темным. Сооружение было так сконструировано, что всегда присутствовал свет. Тут были даже небольшие леса и, как ни странно, озера. Здание, как многослойный пирог, имел переходы, будто это холмы. Поднимаешься на одну возвышенность, а дальше другая, или наоборот, спуск. Жилые помещения, как шарики, располагались между этажами, а они не собраны в одном месте, а равномерно распределяясь по всему зданию. Внешняя обшивка, вернее, каркас был неровным. Он больше напоминал губку с огромными, в десятки метров отверстиями, что придавало легкость, свет и воздух. Жизненный цикл здания города был замкнутый. Никаких отходов, все, что производилось, тут же и утилизировалось. Здесь не только жили, но и работали. Тут были учебные заведения, где учились постигать науку хранителей. Здесь были центры по обработке полученных данных. Тут же существовали лаборатории, которые воспроизводили, вернее, дублировали некоторые предметы из хранилищ для своих собственных нужд. Дом-город был гармоничен, много места, свободно дышалось, и Ния не ощущала давления, что находится вверх. в закрытом пространстве. Снаружи не было никаких строений, только три кольца дорог, от которых, как паутинка, отходили тропинки. Жители города могли отдыхать, купаться. Они не только зацикливались на работе, но и жили полной жизнью. И все же, хранители оставались хранителями. Цель их жизни — изучать технологии других цивилизаций. Кажется, Это было у них заложено, как программа. не провела в городе более недели. Тут же ночевала и с рассветом пускалась бродить по лабораториям, дорожкам и научным центрам. Еще она удивилась порядку. Там, на складах, не увидела даже пыли, не говоря о неправильно поставленном ящике. В городе также царила идеальная чистота и порядок. «Возможно, это город будущего», — думала Ния, стоя на одном из выступов, куда ежедневно пристыковывались платформы с сотрудниками. Сегодня она полетит в дом Пелик, хочет взглянуть на него. не смотрела на небольшую точку внизу, почти у самой земли. Там платформа Киокола отстыковывалась, и уже направлялась к горам. Мия сказала, что догонит. Встала на самый край выступа, ветер обдувал ее тело, в ткань одежды, как флаг на флагштоке, колыхалась, стараясь освободиться и улететь. Развела руки в стороны и опустила тело вниз. Раздался свист в ушах и как пуля устремилась к земле. Пролетая десятки и сотни этажей, Девушка смотрела на жители города, а после метров за пятьдесят от земли раскрыла крылья и резко взлетела вверх. Дом пилик располагался в двух часах полета. Он чем-то напоминал дом Хац, как виноградная гроздь, только размер дома был в десятки раз меньше. Вот он, сказал Киоколо, показывая рукой на круглые позолоченные сферы, окутанные каменными лианами. служившими опорами для причетливых залов. не волновалась. Вот дом того, кто был до нее. Что там скрывается? Может, Пелик еще вернется? Хотя прошли десятки веков, как он пропал. Что с тобой случилось? Думала Ния, опускаясь на землю. Она увидела, как летела листова. И та не ложилась на крышу дома. Он был не тронут. Не было ни грязи, ни веток, которая должна была за эти века буквально похоронить сооружение под своими многовековыми останками. Дом стоял, как и вчера, сияя своей новизной, красивыми формами, что сливались с горами. Ния подошла поближе и заметила сферу, тонкий, ею уловимый щит, что закрывал все строение. Коснулась рукой, Ощущение, будто ты прикоснулся к надувному шарику. Вроде прочно, но в то же время эластично. Сфера прогнулась, Мия посмотрела вниз. За века листва и песок образовали вокруг сферы целую баррикаду, которая поднималась вверх на метры, а в некоторых местах на десятки метров. И если бы не сфера, что окутывала и защищала сооружение, то часть здания давно бы была засыпана и стала частью горы. Опустилась платформа. Ния посмотрела на Киоколо. Он явно улыбался. Это было редко с его стороны. «Мы ничего не трогали. Мы не можем войти. Это дом пелик, ваш дом. А можно потом все это убрать?» спросила Ния у него. смотря на высоченные нагромождения песка, что удерживала сфера. «Да, мы приведем все в порядок». Ния коснулась сферы, положила две ладони вместе, и будто шторы руками раздвинула щит, образовался проход, в который она спокойно влетела и уже хотела двинуться дальше, но вернулась и поманила к себе Киокола и его сопровождающих. «Ну, идемте же». Идемте. Осторожно спускаясь по насыпи, они ступили на ровную, чистую мостовую, по которой уже много веков никто не ходил. Было грустно. Девушка шла не спеша, прикасалась к стенам. Камни, как будто что-то ей говорили, шептали. Она приложила щеку к колонне, и слезинка стекла по щеке. Шли не торопясь. Прошли ворота с еще одной защитой. Потом прошли в коридор, затем во внутренний двор. Здесь деревья уже давно не росли. Засохли и рассыпались от времени. Вот ступени поднимаются вверх. Хранители следовали за ней. Так вошли в один зал. Но он был переходом к другому. Затем поднялись выше. Тут все располагалось на разных высотах. Надо было то подниматься, что опускаться. Вот оно. Ния остановилась. Та самая стена, что видела во сне. Она взлетела почти под самый круглый потолок и стала рассматривать символы. Это символ воды, это жизни, а это звезды, а вот крылья. Прикасалась к каждому, как будто знала их, отлетела назад так, чтобы все сразу видеть. В голове сложился рисунок. Вернулась и стала прикасаться к тем символам, которые, как ей казалось, соответствуют коду. Что за код? Ния не, не успела подумать, просто знала последовательность. Положила ладонь на последний символ, что сильно напоминал крыло стрекозы, Закрыла глаза. Прохлада камня. Насколько же он гладкий, будто стекло. Тут она остановила ход мыслей. Стекло, подумала она. Но ведь стена была шершавой. Открыла глаза и чуть не упала на пол. Перед ней стена с символами раскрылась, и теперь вход переграждало защитное поле, которое приняла за зеркальную стену. Проход уходил в глубь. Не опустилась на пол, сердце забилось повернулась к своим спутникам. «Мне надо идти», — произнесла девушка и сделала шаг вперед.